Глава 7 Сон Батухана Монголы ушли из угличи в багровом зареве пожара. Монастырь, подожженный со всех сторон, горел, как костер. Монахи бегали, выкатывали бочки с вином и елеем, выносили иконы. Согласно грозному приказу Батухана не убивать и не обижать у шаманов. Монгольские войны не трогали монахов, но при удобном случае, когда сотники не замечали, сдирали с монахов подрясники, соблазненные добротностью просторной одежды. Батухан после старых монастырских медов и настоек еще плохо соображал, что кругом происходит. Субудай богатур приказал бережно завернуть его в пушистую долгополую шубу, поднесенную архимадритом. Джихангира уложили в наполненные сеном раскрашенные сани. Рядом посадили закутанную в шали юлдус. Китаянка Илахе ехала в другом воске, охраняя имущество седьмой звезды. Монгольские отряды шли на север и запад широкой лавы, заходя во все встречные погосты. Воины собирались в каждую избу, вытряхивали из сундуков полотенца, сарафаны, рубахи и порты. Все годилось, все переходило в монгольские переметные сумы и в розвальни, следовавшие за отрядом. Монголы выгребали из окромов зерно, жарили его в своих котлах и ели горстями, сидя у костров. Утром на остановке Батухан пришел в сознание. Он бодро встал, удивленно осматриваясь. Рядом с санями стояли выпряженные кони с подвязанными к мордам торбом. На снегу были просыпаны ячменные зерна и валялись клочки сена. В санях, сжавшись, сидела маленькая женщина. Из-под меховой шапки пытливо смотрели карие глаза. Батухан отвернулся. Не вдалеке начинался молодой еловый лес. На опушке дымились костры, толпились люди — Проезжали всадники. Дальше виднелась окраина деревни. Горели ярким пламенем избы, доносились крики яростный лай собак. «Где мы?» — спросил Батухан. «Неподвижный нукер» — в заиндевевшем меховом колпаке отвечал с трудом шевеля губами. «Мы в дневном переходе от того города, где сожгли дворец урусутских черных шаманов. А что это за деревня?» «Деревня упрямая». Урусуты не покоряются, бьются топорами. Уже уложили многих наших воинов. Мы и гонялись за проклятыми, а они точно не видят, что им спасения нет, грызутся, как затравленные волки. Где Субудай-богатур? Вон, недалеко у костра, там и тысячники. Позови!» Но Кер, приложив руку к губам, закричал. «Внимание и повиновение! Джихангир проснулся!» Монгольские военачальники вскочили, Неуклюже переваливаясь, побежали к саням и подтащили их к костру. Батухан стоял, недоверчиво косясь на всех. Он вышел из саней, засучил рукава и присел на корточки, грея над огнем потемневшие от грязи ладони. Найоны и темники стояли полукругом, почтительно ожидая, когда заговорит ослепительный. Батухан поднялся. Вздрогнув, все замерли на месте. «Черные шаманы-попы усыпили меня волшебными напитками из колдовских ягод и трав. Но я не умер. Заоблачные боги сохранили меня для великого дела, которое прославит монгольское имя. Тень моя вылетела из моего тела через раскрытый рот и унесла меня в небесные голубые просторы, где царствует мой дед, священный правитель». «Да, я увидел его!» Все воскликнули «Бо!», всплеснув руками и снова застыли. «Да, я увидел его!» Он стал еще выше, плечи его шире, белая борода еще длиннее почти до колен. Он сказал «Ты мой внук». «Хорошо, продолжаешь мое дело. Ты ушел на запад, на 999 переходов от горы Бурхан-Халдун» где под высоким кедром в золотом гробу покоится мой прах. Я все вижу и знаю, что ты не уберег моего младшего сына хана Кюлькана. Почему ты не уберег его?» И я ответил деду, «Я твоя жертва. Я виноват в этом. Ты можешь казнить меня. Я внимаю и повинуюсь. Еще рано казнить тебя». Ты был далеко от хана Кюлькана, когда он погиб, — так ответил священный правитель. — Сперва я должен казнить тех, кто убил моего сына. Хан Кюлькан до сих пор не прилетел ко мне. Его тень скитается над холодными снежными полями у русутов, бродит по лесам, воет по волчьи и пробирается ночью между спящими монголами, разыскивая своих убийц. Хан Кюлькан стонет и плачет. «Я хотел подвигов и славы, а умер молодым и безвестным. Никто не споет песни о молодом хане Кюлькане. Я не успокоюсь, пока монголы не сделают славного подвига, о котором будут со страхом и ужасом рассказывать наши враги и гордиться им наши внуки и правнуки».